Раздалась бравурная мелодия, позвонили в дверь. Филат последний раз оценил себя перед зеркалом. По причине какого-то необъяснимого суеверия присел на краешек стула на дорожку и пошел отпирать дверь. Он не тяготился предстоящей командировкой. Это было обычное дело, каких за последний год набиралось не менее двух десятков. А потом, если вдуматься, это была неплохая работа и высокооплачиваемая. В дверях стоял Данила. Несмотря на древнееврейское имя, он имел типично арийскую внешность, был высок, широк в плечах, глаза голубые, белая кожа, волосы, цвета свежей соломы, делали его похожим на Купидона. Художники Третьего Рейха любили запечатлевать на своих картинах именно такие лица. Однако родом Данила был из Тульской губернии и не ведал о своей арийской внешности. Да и откуда? В его жилах взяться благородным кровям, если все его предки зачаты были в черноземной полосе России и никогда не бывали западнее Москвы. Надышавшись до доодуре навозом, Данила Волохов попытался оторваться от Сахии, и в неполные семнадцать лет ринулся искать счастливой судьбы в больших городах. Он сумел перебрать несколько специальностей, был каменщиком, бетонщиком, затем выучился на крановщика, потом была армия и Афганистан, где он почти полтора года прослужил снайпером. То, что с ним произошло дальше, больше смахивало на сюжет боевика. «Данила попал в плен за три дня до дембеля», когда караулил и своего гепарда Нассер-Али, генерал 26 лет, старшего сына одного из самых авторитетных старейшин пуштунских племен, баловня судьбы человека с многомиллионным состоянием. Большую часть своей жизни Нассер-Али провел в Соединенных Штатах, где закончил Гарвардский университет и получил степень магистра. Английский был для него таким же родным языком, как пуштун. Война для молодого генерала была некой игрой в казаке разбойники, во время которой он отдыхал от любовных подвигов. Примерно так же смотрел на войну двадцатилетний Данила, не чувствуя к убитому врагу ни сострадания, ни тем более симпатии. Он был всего лишь охотником, терпеливо дожидающимся на звериной тропе благородного оленя. Данила даже не успел осознать, что произошло, Просто горный пейзаж, который он наблюдал через мощный оптический прицел, вдруг неожиданно поменялся на холодную, без всяких полутонов и оттенков тьму. Так, совсем неожиданно, он превратился из охотника в жертву. Первое, что он увидел, когда открыл глаза, — это жизнерадостное лицо Насрали, который без обычной камуфляжной формы вполне мог сойти за сытого и весьма довольного жизнью отпрыска влиятельных буржуа. «Ай-яй-яй!» — закачал головой генерал, в голосе его слышалась печаль. «Такой опытный снайпер!» — а совершил ошибку. «Насыр-Али говорил на чистейшем русском языке. Ничего не скажешь, способный малый». «Какую?» — простонал Данила. «Мои люди заметили отблеск. Несложно было догадаться, что это оптический прицел». На половине пути к позиции Данила обнаружил, что у него отвернулась насадка к оптическому прицелу, гасящая всевозможные миражи. Как и всякий снайпер, он был суеверен, а потому возвращаться с половины дороги не стал. «Откуда у тебя эта винтовка?» Голос Насара Али сделался жестким. Винтовка Гепард была трофеем Данилы, его тайной гордостью. Он заполучил ее в поединке «Снайпер-снайпер», всадив свинец в лоб такому же молодому парню, каким был сам. Это оружие он ценил не меньше, чем полученное накануне орден. Игрушка была славной и способна была поражать даже вертолеты, пробивать песчаные насыпи, а расстояние в километр было для нее детским плевком. И вот сейчас ему предстояло держать ответ. «Я получил ее в бою». Данил старался держаться достойно. «Это слова настоящего солдата», — отвечал молодой генерал. «В Америке я постигал не только точные науки», — улыбнулся он. «В центре специальных способов ведения войны имени Джона Кеннеди меня научили русскому языку и искусству воевать в горах. Но там я усвоил еще одну мудрость». Глаза Нассер и Али смотрели очень серьезно, верилось, что разговаривает настоящий боец. Уважать своего противника. Ты достоин уважения, а потому будешь жить. Хотя защитить тебя будет очень непросто. Эта винтовка принадлежала сыну одного из моих командиров. Данила предполагал, что его запрут в клетку, будут возить поселением на потиху дехканам, но совсем неожиданно к собственному удивлению ему представили относительную свободу. Никто не показывал на него пальцем, не швырял в спину камни, а запрет ограничивался тем, что он не должен был покидать горный аул. Скоро Данила выучил язык, принял мусульманство, женился и вошел в охрану того самого молодого генерала, которого когда-то хотел пристрелить. Он не раз задавался вопросом, что же это было, тонкий психологический расчет или беспечность человека, испорченного хроническими неудачами, позже понял, скорее всего, и то, и другое. Данила мог бы пальнуть в спину Насара Али и даже допускал, что подобный поступок не будет выглядеть как последний подвиг Камикадзе. Зная местность, он мог бы скрыться, а затем под покровом ночи перейти к своим. Но как бы он жил дальше? А немного позже Нассер Али отправил его вместе с несколькими людьми в американский центр Джона Кеннеди, который когда-то успешно заканчивал сам. Возвращаться в Афганистан Данила Волохов не пожелал, а позже это уже потеряло всякий смысл. Черноокий красавец, любимец своего народа, балвень судьбы, единственный наследник многомиллионного состояния Нассер Али, подорвался напротив пехотной мине. Трудно было представить его сильное тело, развороченным множеством мельчайших осколков. Именно в Америке Данил узнал о выводе советских войск с территории Афганистана. Дорога домой заняла еще долгих два года. Всё это время он работал докером в морском порту Нью-Йорка, чтобы поднакопить денег на дорогу в Россию а когда нужная сумма набралась, он без всякого сожаления оставил кисельные берега слащавой Америки. Встретила Данилу другая Россия, во многом чужая и до нелепости дикая. И капитализм в ней зарождался не с человеческим лицом, а в образе отвратительной горилы, с загребущими руками, к тому же еще чрезвычайно агрессивной, способный в порыве ярости отвернуть голову даже самому удачливому бизнесмену от капиталистических отношений, созданных в России, несло таким зловонием, что акулы империализма невольно зажимали носы, когда имели дело со своими русскими партнерами. Скоро Данила Волохов понял, что он не вписывается ни в одну из существующих систем. Он умел весьма неплохо стрелять, был обучен взрывному делу, мастерски обезвреживал мины, да еще наловчился быстро выгружать, Из глубоких трюмов тяжелые мешки. Но если первые его специальности могли вызвать недоумение, то и вполне оправданные опасения, то заниматься тяжелой физической работой он не желал сам. Все, хватит, натаскался. Что по-настоящему удивляло Данилу? Так это вполне безразличие специальных служб к его особе. Конечно, он не носил себе каких-то особых тайн, да и не стремился попасть на службу, связанную с государственными секретами но его жизнь могла быть любопытной для журналистов и политологов. Он знал о таких вещах, о которых невозможно было прочитать в газетах, и даже сейчас, при воспоминании о некоторых страницах пробежавших лет, его бросало в неприятный озноб. И все-таки такая встреча состоялась. Впрочем, если вдуматься, то в ней не было ничего удивительного. Он никогда не скрывал ни своего имени, ни своей фамилии, Да и крови на нем не было. Правда, оставалось непонятным, как им удалось разыскать его в многомиллионном городе, ведь он до сих пор не имел прописки. Но на то и разведка, чтобы вычислить единственного человека в людском конгломерате. Перед ним стоял человек средних лет, подвижный, сухощавый, но в отличной спортивной форме. Чувствовалось, что ему все равно, в каких соревнованиях принимать участие – в боксе или, скажем, в десятиборье.